Глава 25. Главный калибр. Северное море, 24 октября 1945 года. Авианосная ударная группировка держала курс на юго-запад, следуя кустью Темзы. Посередине в качестве особо важной и охраняемой персоны следовал авианосец «Советская Россия». Его окружали корабли охранения «Гигантский линкор «Ленин», «Александр Невский», Два тяжелых крейсера, адмирал Ушаков и адмирал Нахимов, крейсеры Ворошилов и Молотов, лидер Ташкент и асминцы Незримые в глубине шли три подлодки типа «Акула». На этот раз Жилин изменил обычаю и не торчал на палубе, обозревая окрестности. Ветрено было и зябко. Октябрь кончался, а это время не самое удачное для морских прогулок. БДК, СДК, Зибели и прочие лоханки флота вторжения успели сделать второй рейс, доставив к захваченному плацдарму подкрепление, бронетехнику и морскую пехоту. Но вот покидать Портсмут, Брайтон и прочие порты не спешили. Погода грозила разгуляться. Шторма синоптики не обещали, но при волнении высаживать десант – это не самый лучший способ напортачить. Иван стоял на мостике и глядел, как ниоткуда взявшаяся морось кропит палубу. Солнце пригасло, стало тускло и уныло. Полчаса спустя небо прояснилось, но тут локаторщики доложили о появлении эскадри, двигавшейся на перерез. Жилин тут же скомандовал самолету-разведчику подняться в небо. Немного погодя, пилот Су-12 доложил. Полным ходом идут два линкора. Один похож на потопленного Нельсона, наверное, это его сестершип, Родни, а второй Не знаю, предполагаю, что это ревенж. Больше некому. Потом три крейсера, эсминцы и авианосец Чейзер. Стоп! Там среди крейсеров один линейный. «Ренаун». «Спасибо, Гоша», — сказал Иван. «Иди на посадку, не маяч». Обернувшись к Старпому, он приказал вызвать по рации всех командиров кораблей. Переговоры были коротки, после чего прозвучала команда к бою, и Жилин спустился вниз. Пилоты уже топали по палубе. Лифты поднимали из ангаров все новые и новые машины. Иван оглядел летчиков и проговорил. «Английский авианосец не слишком опасен. У него на палубе меньше 30 сиферов, которые сами по себе дерьмецо. Главная гадость — это линкоры и линейный крейсер. Ими пусть займутся торпедоносцы и пикировщики. Только просьба — держитесь повыше, а не то под главный калибр угодите». Пилоты заулыбались. «По самолетам! Готовность раз!» Английская эскадра заведнелась по правому борту. Серые корпуса сидели так низко в воде, что чудилось вот-вот пойдут на дно под грузом надстроек. Корабли «Аук» расположились так, чтобы не мешать друг другу. Линкор «Александр Невский» шел в кельваторе Ленина. Ленинцы, судя по радиопереговорам, относились к британцам пренебрежительно и были намерены потопить всю эскадру одним залпом, однако первыми выстрелили англичане и попали. Первый 15-дюймовый снаряд с «Ревенджа» угодил в кормовую часть Ленина и разорвался между плитами бортовой брони, разбив и разорвав их. Второй снаряд влепился в верхнюю часть барбета носовой башни. Большой кусок брони вдавился внутрь и намертво заклинил Бруно. Три башни Ленина развернулись, задирая орудие, и выдали залп. Шесть снарядов, весом в 9 кг каждый, улетели к англичанам, чьи корабли тоже посверкивали вспышками выстрелов. Три снаряда упали в воду, вздымая гейзеры, пены и брызг, а другая бронебойная троица накрыла ревенж. Один снаряд попал в крышу башни Q, срезал прицельный колпак, взрывом и осколками брони убив с десяток человек. Зарядники орудий башни заклинило. Второй снаряд пробил броневую палубу позади башни X и разорвался внутри. Вспыхнул сильный пожар, и погреб башни пришлось затопить. Густой дым наполнил машинное отделение. В темноте, в дыму, перемешанном с газами от разрыва русского снаряда, при страшной жаре от горящего кардита, бороться с пожаром было чрезвычайно трудно. Третий снаряд попал в носовую башню Ренауна, но вскользь, засыпав палубу градом осколков, и башня продолжала метать тяжелые чемоданы попеременно из правого и левого стволов. «На взлет!» Первыми взлетели истребители. Стая сиферов жаждущая хоть какой-то виктории, приближалась гори, еще не набрав высоту, обстреляли английские самолеты издалека, и пара сиферов вспыхнула, ломаясь и падая в воду. Истребители связали авиагруппу с чей чейзеробоем, и остальные воспользовались этим. Пикировщики сделали горку и пошли на ревенж с высоты, падая в крутом пике. Разрывы снарядов зениток висели в воздухе гроздьями, но самолеты скользили мимо, словно бесплотные духи. Сбросили бомбы и отвернули прочь. Брабы попали в палубу надстройки возле дымовой трубы и пробили крышу батареи артиллерии среднего калибра. Народу погибло порядком. Людей выкашивало осколками или размазывало по переборкам взрывной волной. Английские линкоры открыли огонь, ведя его попеременно кормовыми и носовыми группами башен. Пороховой дым заволакивал лишь одну из оконечностей корабля, не мешая наблюдать с постов управления. Два снаряда рекошетировали от воды и пронеслись над Александром Невским, подобно каким-то фантастическим рыбам. Русские пушкари сильно разозлились и стали слать ревенжу 15-дюймовые приветы. Снаряд угодил в заднюю надстройку английского линкора, вызвав пожар. Другой ударился о кормовую броневую палубу, почти разрушил ее, согнув под большим углом. Еще одно удачное попадание случилось в подводную часть ревенжа. Снаряд пробил броню главного пояса, и повредил водонепроницаемые переборки машинного отделения. Наглотавшись воды, линкор осел на полметра. Поступление воды через пробоину остановили матросскими койками, но ну скорость хода снизилась до 16 узлов. Вдохновившись, русские усилили огонь. Какой-то из снарядов залпа, упавшего возле борта «Ревенджа», отрикошетил, попал в крышу первой башни и сделал в ней вмятину. Другой ударил в главный броневой пояс. Обломил верхний угол сплит, проник внутрь корабля и там взорвался. 15-дюймовые снаряды пробивали броню верхнего пояса и рвались внутри корпуса. Переборки скручивались, водонепроницаемые двери, задраенные на все задрайки, срывалась петель. Через пробоину, полученную от попадания снаряда в корму, было затоплено румпельное отделение. Скорость линкора упала до 12 узлов. Два бронебойных снаряда с Ленина попали почти рядом в правый борт ревенджа, ниже ватерлинии, в район нефтяных цистерн. Появился крен на правый борт, но его сумели быстро выровнять, перекачкой нефти из цистерн правого в цистерны левого борта. Ленину тоже досталось. Снарядом сорвалась с болтов крышу башни «Цезарь», и она с лязгом подпрыгивала при каждом залпе. Несколько снарядов, упавших у самого борта, произвели эффект водяного молота — Швы обшивки разошлись от гидравлических ударов, а еще один чемодан скрутил в кольцо траплевого борта, ведущий на ют. В кормовой башне Дора горел свет, и стояла удивительная тишина. Грохот выстрелов сюда почти не доносился, заглушаемый плитами траверзной брони. Серая и огромная казенная часть орудия, опутанная проводами, колебалась в ярко освещенном колодце башни, где блестели рельсы зарядника, Круто, с салазками загнутые и отвесно падавшие вниз, в глубокий колодец подбашенного отделения, откуда тянуло запахами порохов и смазки. Главный наводчик Рыбкин, упершись правым глазом в резиновый ободок прицела, удерживал нить на изрядно битом ревенже и напряженно слушал жужжание моторов. Едва щелкало очередное реле, как все матросы в башне вздрагивали, до того были натянуты нервы. «Подавай!» Под глухой вой моторов из колодца поднялся зарядник, громадный как пианино. «Заряжай!» Лязг, звон, шипение. Раскрылись казённики, вобрали в себя огромный снаряд, доданный прибойником. «Клади! Заряд! Подавай!» Из медного ящика над лотком вывалился шелковый картуз полузаряда. Рычаг прибойника засунул его в дуло. Обратное движение и очередь дошла до второго полузаряда, закованного в латунную гильзу. Громахая и лязгая, шатун втолкнул и его в канал ствола. «Заряды поданы!» «Клади! Закрой!» Затвор закупорил орудие. «Первая кормовая башня к открытию огня готова!» «От башни прочь! Башня вправо!» «Целик 30 влево! Упреждение! Поправки!» Замычал Ревун. «Отскочи! Залп!» Рыбкин нажал на педаль, и в орудии воспламенились 150 килограммов нитроглицеринового баллиститного пороха. Башня сотряслась, и громадный снаряд, раскаленный и бешено вращавшийся, вылетел из дула орудия со скоростью 800 метров в секунду. Поражение через 20 секунд, автомат 2 с четвертью сближения. На «Ревенже» произошел редкий случай, два снаряда легли в одно и то же место, в 6-дюймовую броню, защищавшую батарею 152-мм орудий. Причем второй снаряд разорвался в батарее и зажег кардит. Из полупортиков вырвалась стена огня, достигавшая высоты мачт, но брит там повезло. «Кордит» горел, а не взрывался. Однако, когда противоминную батарею осветили через запасную магистраль, зрелище было не для впечатлительных особ. Все закоптилось и опалилось огнем. Переборки камбуза, корабельной лавки и сушилки были выпучены и изогнуты самым причудливым образом, а в воздухе витал душный запах горелой плоти. В следующий момент очень не повезло линейному крейсеру «Ренаун». Снаряд нашел уязвимое место в средней части корабля. Крышу башни Кью снесло, а затем грохнуло так, что чудилось небо подпрыгнуло. Сильнейший взрыв расколол он пополам. Рухнули мачты, в воздух взлетели части корпуса. Колоссальная туча черного дыма вздыбилась к облакам. По крейсеру пробежало пламя, опять загремели взрывы, и обе оконечности крейсера пошли ко дну. Крейсер Молотов представлял собой душераздирающее зрелище. Из проломов в палубе вырывались языки огня, Из разбитых башен торчали под разными углами замолчавшие орудия. Крылья мостика были снесены ударами снарядов, словно срубленные топором исполинского дровосека, и обнажился бронированный объем боевой рубки, будто скальпированный череп. Линейному кораблю Родни тоже досталось изрядно. 15-дюймовый снаряд взорвался внутри кормовой башни. Осколки подожгли один главный и один дополнительный полузаряд. Пламя ударило в перегрузочный пост, Где вспыхнули еще два главных и два дополнительных, и огненные факелы, окруженные желтыми облаками дыма, выметнулись над башней на высоту пяти-шести этажей. Из всего расчета башни спаслись только двое, выскочив через люк для выталкивания стрелянных гильз. Но погиб родни не отравного себе его торпедировал лидер эсминцев Ташкент. Первая торпеда угодила линкору под полубак, вторая ударила в корму, а третья взорвалась напротив дымовой трубы. Взрыв четверти тонны тротила вспорол борт линкора, как нож рыбу, смял и покорежил все буферные отсеки. Двухдюймовая продольная переборка лопнула, и рычащий водяной поток ухнул в корабельное нутро. С громовым шипением извергся пар, и сразу же рванули котлы, залитые холодной водой, разворотив днище и вспучив палубу. Огромный корабль плавно замедленно повалился на левый борт, над ним взметнулись фонтаны белой пены, Воздух, вытесняемый водой из отсеков, вырывался наружу, и с утробным зыком родни скрылся под водой. Авианосец Чейзер развернулся, чтобы потихоньку скрыться, но это у него плохо получилось. Мегари, перетопив сифаеры обстреляли корабль, зачищая палубу, после чего свой вклад внесли пикировщики, и вклад был весом, попарив АП-250. Четвертью часа позже авианосец пылал весь от носа до кормы, Пара крейсеров, Бирмингем и Глазго, едва не стали добычей разозлённых наводчиков с Ленина, но Желин вовремя охладил их пыл, предложив английским морякам сдаться, принять на борт морпехов РККФ и исследовать, куда прикажут. Оба крейсера моментально согласились на все условия. Сильно потрепанная АУК продолжила свой путь к Темзе. Приближался бой, если не последний, то решительный. Штурм Лондона.